ОТО ЗАУБЕР Наблюдатель Книга первая Глава вторая Весь последующий месяц, пролетевший как неделя, Игорь занимался своей работой. Отгремел Новый год с мандариновым и елочным ароматом, который он встретил в одиночестве выпив во время боя кремлевских курантов 31 декабря бокал шампанского и почти сразу завалившись спать после тяжелого, но очень результативного дня, проведенного за своим рабочим столом. Постепенно закончились все праздники, но Игорь их практически не заметил, для него все прошло как дата в календаре и не более. Встречи с клиентами, подготовка исковых заявлений и выходы в суд до новогодних праздников, Составление апелляционных жалоб, подготовка договоров и многочисленные консультации отнимали очень много времени, он порой засиживался в офисе до 2-3 часов ночи, но уже с утра, обычно в 9-10 часов погружался полностью в работу. За это время он все больше и больше укреплялся в убеждении, что те пертурбации, которые явно обозначились раньше, продолжают свой непонятный ход, свою невычислимую механику. В воскресенье, в свой выходной, занимаясь дома штангой, при навеске на гриф весов, выскользнул из рук железный блин весом 5 килограмм и как в замедленном кино упал ребром сначала на пальцы правой ноги, прямиком на первую фалангу и большей своей частью на ногте, но ну, а затем перекатившись боком по полу, покружившись по своей оси с небольшим грохотом закатился в угол. Игорь инстинктивно зажмурил глаза от предстоящей боли еще в процессе падения блина, но ничего не произошло. Не было боли, причем ее не было совсем. Ощущение веса присутствовало, как будто кто-то сильно наступил на ногу и тут же убрал, а резкой и обжигающей боли при таких ударах никак не почувствовалось. Пальцы ног словно заранее были обколоты обезболивающим средством, неприятное впечатление хирургической анестезии и операционного стола, когда чувствуешь как скальпель с сухим, поскрипывающим звуком рассекает кожу и мясо. Вот именно такая первая ассоциация сразу пришла ему в голову. Он в непонимании с минуту смотрел на ногу, на железный блин в углу, потом отошел на спортивную скамью, которая стояла возле окна, поставил на нее ногу и прощупал все пальцы, которые попали под удар. Почти сразу покраснела кожа и опухоль начала разрастаться, точно кто-то невидимый надувал каждый палец маленьким насосом. Но при давлении рукой, ровным счетом, никаких даже малейших признаков болевого очага и последующая, утихающая постепенно сильная боль полностью прошла мимо. Попробовал пройтись по квартире, осторожно наступая на стопу, чувствовались только опухшие пальцы, да и то впечатление было, как будто между ними напихали ваты, не более того. Игорь дошел до кресла в комнате, закурил сигарету и никак не мог понять, как относиться к тому, что произошло. Ради эксперимента он щелкнул газовой зажигалкой для сигар. Тройное высокое синевато-красное пламя под давлением вскинулось вверх и зашумело, освободившись из небольших ребристых стальных жерл, он отложил сигарету в пепельницу и сначала издалека начал подносить к ладони левой руки зажигалку. Все ближе и ближе огонь приближался к коже, потом 5-8 секунд Игорь держал вплотную ладонь над верхушкой огня, после потушил и положил зажигалку на стол с интересом прислушиваясь к своим чувствам и наблюдая за разрастающимся волдырем на ладони. Но все закончилось как и с ногой, абсолютное невосприятие боли. Он дошел до своего кабинета, в груди бумаг на столе отыскал ежедневник в черном кожаном переплете и пролистав почти половину страниц нашел телефон практикующего доктора, которому помог по рекомендации месяцев восемь назад с оформлением документов на поставку медицинского оборудования в негосударственную клинику хлопотливое дело на тот момент, но и заработал Игорь прилично, они остались довольно совместно проделанной работой, обменялись визитками и впоследствии не теряли контакта, периодически напоминая о себе, созванивались по большим и не очень праздникам. Он хотел позвонить и согласовать время приема, чтобы обрисовать свою ситуацию и возможно таким способом попытаться ее решить, может быть дело в чисто медицинских причинах, пройти всестороннее обследование, подлечиться у хороших докторов с огромным опытом и все пройдет, наладится, все будет как прежде без этих киданий в сторону. Игорь за всеми этими мыслями оказался уже в коридоре, с ежедневником в руках и только он протянул руку к трубке телефона, как вдруг оказался словно в картонном доме, без крыши с двумя стенами, перпендикулярно друг другу. Одна стена была сплошная по левую руку, а вторая с окном без стекла и разделенным на четыре части белым штапиком из дерева и двумя высокими половинками двери с покрытием из темно-красного цвета кожи, набитые гвозди с большими шляпками образовывали на каждой из дверных половин ромб вверху и внизу, примыкая друг к другу. Он как будто перешагнул некую черту и переместился в игрушечный недостроенный домик огромных размеров, словно сначала заглянув внутрь запустив полностью голову, а потом влился весь, и стены стали выше его в несколько раз. Игорь, сделав несколько шагов по белому картону, очутился возле окна, за которым на серых холмах искусственный снег и елки из бумаги подсвечивались изнутри разноцветными огнями, а небо оказалось закрыто куском фиолетового бархата. Он несколько секунд смотрел на подсветку, потом решил открыть дверь. Как только он потянул на себя одну из дверей, как в открывающуюся щель увидел что издалека, то опускаясь, то поднимаясь по холмам к нему бежит толпа веселых и улыбающихся людей в темных балахонах с капюшонами. Они бежали и неразборчиво вопили что-то, в руках у них были черные воздушные шарики, ветряные вертушки из блестящей фольги на высоких пластмассовых палочках. Он в замешательстве смотрел как они бегут. Очень быстро они оказались возле двери и попытались валиться через нее всей толпой. Игорь начал закрывать дверь, сначала ему это удавалось с трудом, люди кричали, громко смеялись, стучали в дверь и пытались дотянуться до лица Игоря своими игрушками. Наконец ему удалось захлопнуть двери все разом стихло, как обрезало. Он увидел на правой половине двери три скошенных налево, вбитых наполовину в дверную кожу со следами ржавчины железные пластины и понял, что это система замков. Начал поочередно нажимать на них. Дверь после первой пластины открывалась в обе стороны свободным ходом, после второй пластины только наружу, после нажатия на третью оказалась закрытой. Он снова надавил на пластину посередине, дверь открылась, он выглянул и увидел, как трое детей вдалеке пытаются съехать с холма на санках. Игорь хотел крикнуть им, чтобы они этого не делали, так как холм очень крутой, но вместо слов у него из горла вырвался низкий и оглушающий звук тепловозного гудка, дети разбежались, он захлопнул дверь. Обернувшись, он увидел справа возле стены железную кровать с грязным матрасом на которой распласталась лежа на животе и уткнувшись правой стороной лица в необъятную руку толстая, с отвратительными жировыми складками по всему телу и ногам, небольшим пучком кудрявых волос на голове какая-то омерзительная пожилая афроамериканка в сплошном купальнике из блестящей резины ярко-малинового цвета. Другая сторона лица, повернутая к нему вся была покрыта множеством прыщей с желтым гноем, Она косила на него одним глазом снизу вверх сквозь растопыренные, похожие на коричневые сосиски пальцы левой руки со съехавшими на бок синими ногтями. Он хотел крикнуть. «Да что происходит?» Но вместо слов полился заполняющее окружающее пространство, придавливающее рев тепловоза, который длился с полминуты. После чего он, словно пройдя сквозь облако пара, вновь оказался возле телефона в своей квартире. Еще несколько минут он приходил в себя растирал виски, встряхнул головой несколько раз, но в глазах так и стояла последняя картина с кроватью. Неужели вот так исходит с ума? Почему-то у него в голове возникла именно такая самая первая мысль после всего увиденного. Он наконец протянул руку к телефонной трубке, начал набирать номер, накручивая диск и тут раздался настойчивый, беспрерывный звонок в дверь. Игорь одновременно прижимая к уху трубку и кинув на полку ежедневник подошел к дверному глазку. За дверью стояла молодая девушка, не отпускавшая кнопку звонка. «Кто?» – громко спросил Игорь. «Откройте, пожалуйста, мне очень нужно с вами поговорить». «По поводу, что вы хотели, если по юридическим вопросам, я не принимаю дома, звоните завтра в течение дня и мы согласуем встречу в офисе». «Игорь Петрович, я по личному и очень важному делу, которое касается вас, я вам все объясню, только не на лестничной площадке и не через дверь». Он с полминуты постоял в раздумье, решая открыть или нет, положил трубку телефона, потом сказал. «Подождите минут пять». Быстро переодевшись в джинсы и натянув тонкий свитер с треугольным вырезом на шее, он приоткрыл входную дверь. В проеме показалась девушка, на вид которой было лет 19-20. Добрый день, Игорь Петрович. Я вас уверяю, разговор не терпит отлагательств. Разрешите войти. Хорошо, хорошо. Проходите. Перед ним в коридоре стояла совсем юная, высокая, около 175 сантиметров ростом красивая девчонка, с правильными, почти идеальными чертами немного узкого и вытянутого лица со спокойным выражением на нем, с чистой нежной кожей и легким макияжем, чуть припухлыми губами, в уголках которых поселилась еле заметная ироничная усмешка. Черные с темно-синеватым отливом волосы, Прическа Каре с немного скошенной челкой, почти доходящей до прямых бровей средней ширины, в короткой темно-коричневой норковой шубке с капюшоном и поясом, обхватывающим тонкую талию устроенной фигурки, концы которого опускались до середины бедер и о длинных ног, в темных челках и черных сапогах батфордах чуть выше колен. Но больше всего его внимание сразу остановилось на ее глазах, большие, серьезные зрачки которых утонули в непроницаемой бархатисто-черной, глубокой и гипнотизирующей воронке, в которую начинало затягивать с первых секунд обмена взглядами. Разговор предстоит долгий, Игорь Петрович. Могу я вас попросить угостить меня чашечкой кофе? Уж простите ради бога за нахальство, голос ее звучал мягко и женственно. Он хмыкнул и пожал плечами. Однако... Какая милая непосредственность, вы так уверены, что мы будем с вами долго общаться? Да, я убеждена в этом, сказала она, лучезарно улыбнувшись и открыв при этом свои безукоризненно ровные и сине-белые среднего размера зубки. Ну что ж, прошу, раздевайтесь, вот здесь можно повесить вашу шубку, подождав пока она сняла верхнюю одежду и сапоги, он провел ее на кухню, Закрыв перед этим общую дверь в остальные комнаты. В чистой кухонной зоне у него всегда была вымыта посуда. Живя один, он приучил себя всегда после любой трапезы мыть за собой сразу все, что использовалось, будь то приготовление чего-либо или же сразу после того, как поел, неважно одна это чашка или полная раковина тарелок. Потом, пытаясь не упускать из поля зрения свою неожиданную гостью и не поворачиваться к ней спиной, быстро сварил в турке кофе на две чашки, которые впоследствии расположились на серебряном подносе с хрустальной сахарницей, керамическим кувшинчиком со сливками, двумя маленькими ложечками и несколькими бумажными салфетками. Она сидела боком на диване перед небольшим столом, в черной мини-юбке и нежно-розового цвета кофточке, молча наблюдая за ним. «Я слушаю вас внимательно», — произнес Игорь, после того, как выяснил, что ей нужно три ложечки сахара и немного сливок, подав ей кофе, а сам присаживаясь в кресло. «Спасибо. Так вот, Игорь Петрович, вам не нужно никуда звонить с просьбой о психиатрической помощи, как, впрочем, и кому-либо другому рассказывать о том, что с вами происходит». Рука Игоря с ложкой размешивающая кофе тут же застыла над чашкой. «Откуда вы?» Узнали. Начнем с того, что меня зовут Анастасия. Я к вам по поручению одной. Как бы это лучше-то выразиться. Скажем так, организация. Да, пусть пока будет такое название. Организация. Она перекатывала это слово во рту, точно конфетку. Нет, вы мне скажите. Не спешите, Игорь Петрович, не нужно бежать впереди паровоза, Вы все, ну или то, что вам необходимо знать на данный момент в вашей жизни, узнаете. Мы знаем о ваших проблемах с психикой в последнее время, как и о тех, кого давно нет в живых, которые вас преследуют, так и о последнем случае с ногой, потере боли. Этому есть причины и свое объяснение, сейчас от вас потребуется только выслушать меня спокойно, попытаться воспринять то, что я вам сообщу, попробовать после того, как я уйду переварить информацию и сделать свой выбор. Я говорю, мы, так как полностью и безраздельно отождествляю себя с теми, от кого пришла и от кого мне поручено донести до вас некоторые сведения, специально не употребляю слово «люди», потому что ни я, ни они таковыми не являются, а вернее, в человеческом обличии находится внеземная сущность, с какой галактики, название планеты, ну и так далее, все эти данные абсолютно ни о чем вам не скажут. Если перевести на человеческий язык, то это будет просто набор цифр и букв для вас, не более того. А также, предвосхищая возможные вопросы, например, где ваша летающая тарелка, в каком месте вы приземлились, о зеленых человечках с непропорциональной фигурой и головой. Проговаривая это, ее лицо устало сморщилось на секунду. И тому подобные глупости, возмущения, крики о моем сумасшествии. Сразу вам хочу сказать, пожалуйста, огромная просьба, выкиньте из головы все, что вы видели в фантастических фильмах, читали в книгах и, возможно, смотрели по телевидению до этого на тему посещения, завоевания инопланетянами планеты Земля. Это все является бурной и человеческой фантазией самого низкого пошиба, не имеющей никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. И в общем где-то можно это понять, только и остаются выдумки за неимением реальных материалов и отсутствия осведомленности. Я слишком измождена таким наивным интересом за последнее время, общаясь на первоначальном этапе с теми, кто нам нужен. Поэтому еще раз прошу, избавьте меня от подобных речей, я вам полностью обрисую ситуацию максимально доступными для понимания терминами и словами, больше мне добавить будет нечего, во всяком случае сегодня. Дальше вы сами в случае положительного решения сотрудничества с нами многое поймете и узнаете. Чудесный кофе, кстати говоря, вы отлично его готовите, благодарю вас. Анастасия поставила пустую чашку на стол. Можно вас еще попросить, стакан чистой воды, если не трудно. Игорь поднялся с кресла, налил воды из графина в прозрачный, ребристый стакан и подавая его в руки, Анастасия увидел, что на несколько секунд глаза ее полностью, вместе с белками, стали одним фоном, угольного цвета, еще больше потемнели, остались естественными только красноватые уголки глаз, через секунд 10 все возвратилось в обычное состояние. Белки вновь стали белыми с голубоватым оттенком. Игорь видел как-то такие глаза, Это было похоже на работу татуировщика, когда прокалываются с помощью шприца или татуировочной машинки поочередно глазные яблоки, вводится красящий пигмент в оболочку глаза, заливая его весь одним тоном. А больше все-таки было похоже на так называемые декоративные склеральные контактные линзы, надевая их, глаза становились абсолютно черными, в том числе и белки он задержал руку со стаканом в это время вместе с ее рукой, которой она уже взялась, Анастасия вопросительно на него посмотрела, Игорь же словно очнувшись отпустил свою руку и отдал стакан, сел опять в кресло напротив нее. Простите за столь эмоциональное выступление, но иногда даже я, не подверженная таким вещам, чувствую себя очень некомфортно при той лавине, которая на меня в последнее время обрушилась в виде истинно человеческой природы. Послушайте, это шутка такая, что ли. Розыгрыш. Да. Где-то на вас размещены скрытые камеры. Кто вас из моих знакомых или друзей заказал? Вы в себе вообще. Может, стоит набрать 0-3? Ну вот, я же говорила. Все вполне ожидаемо и каждый раз практически одно и то же. Я разделяю ваше недоумение. Точно так же в полной прострации и неверии пребывала и я, когда в моей квартире слышала почти то же самое, что и вы, за исключением некоторых индивидуальных нюансов. Ну да ладно, не верите вы мне пока, я понимаю. Добавим немного перца в нашу беседу. Скажите, как давно вы видели своего друга Артура? А при чем тут Артур? Да и потом, вы же все знаете, зачем спрашивать? Ответьте на мой вопрос, сделайте такое одолжение. И ответ скорее нужен вам, чем мне. До Нового Года еще около месяца назад, а что? Артура уже как 13 дней нет в живых, он убит, впоследствии вывезен в машине, расчленен на куски и останки его были разбросаны по лесу, в 120 километрах от города. Его нашли довольно быстро, на третий день ягеря делали рабочие обходы по территории. После было возбуждено уголовное дело по факту убийства, провели судебно-медицинскую экспертизу. А опознание происходило сегодня, полтора часа назад. Это если очень кратко, Анастасия говорила спокойным, размеренным тоном. Игорь смотрел на нее и не почувствовал никаких внутренних движений души от этой новости, ноль эмоций и чувств. Как будто ему сообщили о том, что завтра по прогнозам гидрометцентра будет сильный мороз, обыденности не более. Сколько сейчас на ваших часах? Продолжала она. 16.42. Ровно через 11 минут и 28 секунд вам позвонит Светлана, как вы знаете, его жена. Именно она его опознавала в Морге, теряя сознание. И начнет звонить для того, чтобы сообщить о том, что я только что вам озвучила. Засекайте время. Ну а я продолжу, с вашего позволения. Так вот, уважаемый Игорь Петрович. Мы вам предлагаем обмен, который выражается в том, что нам нужны ваши знания, умения, навыки, то, что вы видите, чувствуете, каждую секунду в своей жизни, а также ваша память о прошлых событиях и пережитых годах, начиная с рождения, сканирование состояния вашего организма для передачи в постоянном режиме этой информации нам. Но, а мы вам можем предложить решение проблем со здоровьем, значительное увеличение жизненного цикла и некоторые другие не менее полезные вещи именно для вас. Дело в том, что мы на данном этапе собираем весь возможный материал о жизни на планете Земля. И для того, чтобы здесь появиться, не нужны средства передвижения, захваты человеческих существ, нет надобности устраивать катастрофы и катаклизмы, войны в связи с прибытием инопланетных рас, побеждать и подминать под себя человечество. Они могут, знают и умеют путешествовать во времени и пространстве силой своего разума, оставаясь при этом в своем очень далеком отсюда мире. То есть в вас вселяется, грубо говоря, инопланетянин, использующий человеческое тело как скафандр оболочку и ведущее изучение земной жизни изнутри, для анализа и обладания полных и исчерпывающих знаний о человечестве, для понимания и в дальнейшем преследования своих целей руками и делами самих же людей. Им нужно знать абсолютно обо всем, первые секунды после рождения и вся ваша последующая жизнь, Все биохимические реакции в любой момент времени, изучаются поведенческие стратегии, изменения и развитие психики, а также тело с возрастом, любые болезни, диагностика и способы, методы лечения всех заболеваний, которыми может болеть и болеть человек, повседневные и рутинные действия, общение с себе подобными, иерархическая структура общества, другими словами, собираются в абсолютном смысле все доскональнейшие сведения о человеческой жизни. При этом фактически без каких-либо видимых внешних изменений для контролируемого тела, никто и никогда не поймет, кем вы являетесь, такой же обычный гражданин своей страны, общества. Но это уже финальная стадия, вселение в физическое тело. Ну а почему именно я-то? Да не только вы, во всех сферах, начиная от бомжа и заканчивая администрацией президента. Вы нам интересны в первую очередь полученным образованием, наработанным опытом, практическими знаниями юриспруденции, гражданского права конкретно в России, обширными знакомствами в органах власти, тонкостями и нюансами судебной и правовой сферы, причем очень динамичные и непредсказуемые, а также все, что с этим связано, все издержки, уродливые явления в виде кумовства, взяточничества. Выворачивание закона туда, куда необходимо чиновникам, пользующимся своими широкими полномочиями и несовершенством законодательства. Тема, как вы сами понимаете, колоссальная и глубокая, много кто нам помогает, естественно, не просто так. Игорь потянулся за сигаретами и пепельницей, долго и сосредоточенно закуривал, и около двух минут прошли в молчании. Но тут есть один большой минус. Необходимо согласие самой человеческой особи. В результате многочисленных попыток несанкционированного вмешательства в мозг, который оказался с одной стороны хрупкой и нежной структурой, а с другой стороны сложным и мощным инструментом, большинство попросту оказывались потом в психиатрических лечебницах с тяжелейшими и уже неизлечимыми заболеваниями, потерянные для социальной жизни и без возможности восстановления психического здоровья. К сожалению, Они останутся там навсегда, до конца своей жизни и такие нас почти не интересуют, только разве что для других опытов и изучения одной из сторон человеческой психики, равно как и приобретение знаний того, что и как происходит в отрасли медицины, пытающейся лечить душевнобольных. И мы были вынуждены пойти другим путем, предоставляя выбор, чтобы сам человек понимал и осознавал для чего он шагнул на эту дорогу, что за этим стоит, какие преимущества получает. Вы вроде бы говорили, что объясните изменения, происходящие со мной. Да. Кстати говоря. А тут все очень просто на самом деле, устранение боли, охлаждение психоэмоциональной сферы вплоть до ее полного уничтожения, приходящее в гости мертвое, различного рода видения, это побочные первичные эффекты нашего проявления интереса к вам, не более того, который произошел в больнице, во время пребывания вами в наркозе. Эти явления могут как усилиться, так и уйти совсем. Но те, кого вы видели и разговаривали, те, кого уже давным-давно нет в живых. Они более чем реальны и действительно через образовавшуюся брешь между этим миром и царством мертвых проходят в самых различных видах, общаясь с живыми. Только я вам искренне советую. Все-таки не прикасаться к ним, не обниматься и если это возможно устраняться от любого сближения в физическом плане с ними. Видеть их и разговаривать с ними уже более чем достаточно. Смерть, надо отметить, очень интересное явление, расширяющее в миллиарды раз возможности сознания и дающее свободу, люди же не понимают этого, боятся смерти, держатся всеми своими ограниченными силенками за жизнь здесь, пытаются обосновать свое существование философскими учениями и мировоззрениями, религией, мнимой ответственностью за близких и самого себя, к примеру. А сама жизнь, в этом мире, приносит им столько боли, страданий и мучений. Иной раз смотришь на незнающего, что за смертельным порогом и от этого никак не решающегося прекратить свою жизнь, которая почти его раздавила, превратила в амебу, и с удивлением отмечаешь. Смотри-ка. Продолжает ведь цепляться, пытается дальше как-то жить, проходя сквозь адские испытания. А показать и объяснить запрещено за этим следует неотвратимое наказание, гораздо хуже, чем сама смерть. Грустно иногда видеть и понимать, что все гораздо легче и проще могло бы быть, если бы знал, что за смертельной чертой. Игорь только хотел сказать, может как-то ближе к теме все-таки. Как оглушительно, во много раз громче, не так как всегда, ударил по ушам звонок телефона в коридоре и несколько раз подряд мигнула небольшая лампа дневного света, горящая под стенным шкафом. Он взглянул на Алену, та ни слова не говоря постучала указательным пальцем по своему левому запястью. Игорь опустил глаза, находившиеся на его правой руке наручные электронные часы показывали ровно 16.53. Медленно поднявшись, он дошел до телефона и после пятого прошедшего звонка осторожно, словно боясь раздавить в руке, снял трубку и поднес, не прижимая плотно к уху. «Игорь, это ты?» услышал он голос света. «Игорь, Артура убили. Я была у матери последнее время, вчера только приехала с детьми и сообщили. В морге сегодня видела его, какие-то бумаги заставили подписать, что это он. Господи, что же делать-то? Боже, как жить-то теперь? Ты можешь приехать, от него живого места нет, Игорь. Пожалуйста». На заднем фоне послышался топот, Детские плачи пошли короткие гудки. Игорь так и не произнеся ни одного звука, положил трубку, вернулся на кухню и снова закурил. «Я вижу, что теперь вы начинаете хоть немного мне верить. Только вам нет необходимости ехать к ней. Через 4 часа ее и детей не будет в живых» их зарежут как свиней, сначала на глазах у матери по одному, после ей горло перережут, а квартиру для сокрытия следов преступления сожгут вместе с ними и они уже в пути. Вашему другу волей случая попались не те документы в руки, которые были нужны, но он вздумал на этом деньги сделать, стал шантажировать бизнесмена, о котором шла у вас между собой речь. Бизнесмен же собирал тщательно компромат несколько лет. И если началась бы разматываться цепочка преступлений, зафиксированных в этих бумагах, да еще и личные нелицеприятные подробности жизни, то репутация, карьера, да что там говорить, свобода задействованных очень многих уважаемых и состоятельных людей вашего прелестного городка оказалась бы под реальной угрозой, да и самого бы этого бизнесмена утопили бы где-нибудь в болоте. Там очень много грязи, преступлений, сексуальных извращений, каждая страница настолько пропитана кровью, что хоть выжимай. Но Артур, как оказалось, не настолько умен по жизни, как вам виделось или хотелось видеть, да и перед своей смертью его пытали почти сутки. Мало того, что он рассказал все-таки, где портфель с документами находится, так еще выложил разговор с вами в прошлом и то, чем он делился со своей женой. Знает Светлана немного, так же, как и вы одни верхушки, что есть какие-то бумаги, схема мошенничества и последующее уверение Артура о том, что жизнь поменяется в скором времени, ни в чем отказа не будет, будем иметь что захотели, на что глаз упал, то и купим, свой коттедж уже не прельщает, замахнулся на переезд в Германию навсегда. Деньги затмили для него все, в семью, в детей, да и свою жизнь поставил на кон, хотя вы помнится, сразу предупреждали. В общем опрометчиво, глупо и недальновидно. А сейчас началась зачистка, убирают всех, кому известно хоть немного об этом, начиная с тех, кто виновен в утечке информации из ближайшего окружения. И вы, любезный Игорь Петрович, следующий на очереди. Игорь долго тушил окурок в пепельнице, потом встал с кресла, рассеянно оглядываясь, хлопая себя по карманам и сказал. Тогда я сейчас же поеду к Светлане и спасу ее от того, что вы сказали, как ее детей, раз уж я знаю, что произойдет. Нет, Игорь Петрович, не поможет, присядьте, прошу вас. Я понимаю ваши благородные стремления, а вернее их остатки, но ничего уже не изменить. Даже если предположить, что вы вместе со Светланой и детьми уедете, скроетесь, бросив все, квартиры, машины, дела и обустроенную жизнь, вас все равно найдут. Слишком серьезный круговорот, из которого без нашей помощи, к сожалению, а может и к счастью, как посмотреть, вам не выбраться. У вас нет выбора. Либо остаться в живых и взаимодействовать с нами, либо вы отправитесь завтра во второй половине дня вслед за своим другом и его семьей. Если вас интересует, я могу в мельчайших подробностях рассказать, как пройдет ваш последний день, каким образом вы умрете, что будете видеть слышать и чувствовать за несколько секунд до своей смерти. Да и потом, если бы даже все переиграть и допустить, что вы остались в живых, ведь все равно вы мстить не стали бы за друга, за Светлану и детей. Не потому, что вы боитесь, не в состоянии это сделать, нет. Тем более в вашем нынешнем состоянии, когда здесь, при вас, в вашей квартире будут четвертовать человека, резать на ремни на ваших глазах, и вы будете смотреть беспристрастно, как на разделку гигантской индейки к семейному ужину. Да вы и сами ощущаете, что организм, мозг, душа, чувства, внутренности заморожены в непробиваемом, толстом куске льда, как может быть видели по телевизору найденного в северных льдах мамонтенка, жившего тысячи лет назад, только сверху на эту ледяную глыбу натянут каркас из костей и кожи, именуемый Игорем Петровичем. Так вот, вам очень дорога воля, она для вас практически дороже всего и вы уходили в своей жизни от многих вещей именно поэтому. Тюремное заключение, неважно длительное или не очень явно не ваш вариант, сами это прекрасно осознаете, посему множество диких и кровавых сцен с мщением отпадают сами собой, так как за этим в большой степени вероятности последует тюрьма или опять же смерть от сторонников того, кому вы вознамеритесь воздать должное. Но это все, конечно, голые версии, при том жизненном витке, в котором вы бы остались живы, а ваш друг и его семья нет. И с этим мы тоже разберемся. Поможем вам решить проблемы с местью, если появится такое желание не в ближайшее время, но тем не менее легко развернем в нужную сторону способы я объясню, только попозже, после положительного решения. Что я должен сделать, что требуется от меня? У вас не так много времени. Сегодня до 23 часов и 59 минут вам необходимо позвонить мне по телефону. Номер я вам запишу и оставлю. И сказать да или нет ни больше и не меньше. Выбор, по-моему, очевиден, но решать, конечно же, вам в итоге. Ну а дальше, если вы согласитесь, возможно, мы еще встретимся, и я буду вашим куратором. Вполне вероятно, что кто-то другой займется этим, вам объяснят, какие шаги для вас предстоят в новой реальности. Может быть, какие-то вопросы есть, задавайте, я с удовольствием отвечу. Что будет, если я скажу нет? Ну! Игорь Петрович, не разочаровывайте меня. Вы же не глупый человек и должны понимать, что это выход из страшного круга, внутри которого вы оказались, ведь ясно же все как Божий день. Кроме того, вероятно вы неправильно истолковали озвученное мной ранее. Я ведь вас не уговариваю, а предлагаю. И поверьте мне, что такой вальяжной возможности остаться в живых у вас больше не будет за тот короткий период жизни, который вам остался, то есть уже менее суток до вашего смертельного мгновения. Каждую минуту на земном шаре, во всех странах и континентах, в самых различных слоях общества идет постоянное пополнение в наши ряды, уж недостатка в этом мы ни в коем случае не испытываем и не предвидится никаких трудностей в этом плане. Естественно, что вы вольны отказаться, только кому польза от этого? Ради чего умирать? Только потому, что ваш друг детства, простите, был дураком. Моральная сторона вопроса в принципе должна отпасть исходя из того, что он натворил, тем более, что вы уже не тот, кем были раньше и думаю, что эти моменты вас совершенно не трогают. Вы будете продолжать жить, творить, работать на другом уровне, отличном от той унылой жизни, которой вы жили. Неужели вам самому не надоело разбирать бесконечные тупые ошибки, шитые белыми канатами махинации ваших клиентов, копаться во всей этой навозной куче? Вы вальны как продолжать заниматься тем, чем вы занимались, тем более, что есть в числе тех, кто с нами вполне состоятельные клиенты для вас которым необходима помощь в решении их юридических проблем и они готовы платить, с легкостью расстанутся с большими суммами, если вы им поможете, само собой, без всякого криминала и последствий, разрушающих жизнь, мы можем организовать такие встречи. В профессиональном плане начинать что-то новое и необычное, если вас заинтересует и вы почувствуете потребность, пожалуйста, никто вас не ограничивает, нам необходим хоть какой ваш опыт, Точно так же, как и в любых других сферах вашей жизни. А если вы скажете мне нет, завтра у вас на 2 часа дня назначена встреча в офисе с неким Калачевым, ну или во всяком случае, он под такой фамилией записался. Милый интеллигентного вида, улыбающийся и располагающий к себе с первых секунд общения, якобы ему нужна юридическая консультация по продаже нежилой недвижимости. Так вот этот самый Калачев и станет тем, кто вас убьет. Причем произойдет все быстро и тихо, в тот момент, когда вы повернетесь к нему спиной, приглашая пройти в кабинет, он накинет на вашу шею удавку из гитарной струны с двумя пластиковыми рукоятками, которая хороша тем, что в отличие от, например, ремня, полотенца, шнура, стальной тонкой проволоки без ручек, плотно прилегает к шее и, врезаясь в кожу, исключает возможность крика. Лучше затягивается и не порвется. Он задушит вас в течение буквально 30 секунд, максимум 1 минуты. Последнее, что вы увидите в своей жизни, кривую трещину на потолочной побелке, потому что Калачев, набросив удавку, одновременно развернувшись своим корпусом, взгромоздит ваше тело себе на спину, продолжая душить. После этого он оставит тело на полу и также тихо уйдет, не оставляя за собой никаких следов. Камер в вашем офисе нет. Принимаете вы строго по предварительной записи, вероятность случайных посетителей, забредших по пути к вам, исключается, до вечера никого не будет. Обнаружит вас уборщица, которая приходит с дубликатом ключей от офиса и вызовет полицию. Впоследствии так никого и не найдут, да и не будут искать, образуется очередной так называемый глухарь. Промелькнете только в криминальных сводках в сообщении об убийстве в собственном офисе и все. На пятый день вас похоронят родственники, квартира с имуществом отойдет вашему брату и через месяца два о вас начнут забывать, через полгода и не вспомнят, что вы такой были вообще. А как вы сможете предотвратить мое убийство? Скажем так, мы стерем из их памяти все, что связано с вами, в том числе о том, что выболтал ваш бывший друг, как одна из многочисленных вариаций, вполне вероятно что-то другое. Но, а почему этого нельзя сделать в отношении Света и детей? Ну, во-первых, потому что они нам неинтересны и Артур тоже не подходил для подобных вещей. А во-вторых, мы можем очень много, но далеко не все, в какие-то области мы не имеем права вмешиваться и пытаться их менять. И много вас, но, вообще на Земле. Очень, вы даже себе представить не можете, хотя мы тут относительно недавно... Около 50 земных лет, но количество согласившихся взаимодействовать с нами перевалило уже за несколько десятков миллионов по всему вашему миру. А если я не смогу до вас дозвониться, к примеру, технические проблемы возникнут. Не будет никаких проблем, обещаю, что вы услышите мой голос сразу же после соединения без единого гудка. Вам необходимо произнести всего одно слово, которое решит вашу судьбу, и все сейчас зависит только от вас. Игорь молчал, уткнувшись невидящим взглядом в пол, одновременно прокручивая пальцами рук зажигалку. Анастасия не торопила его с каким-либо ответом или с продолжением разговора и через пару минут сказала. «Игорь Петрович, я понимаю ваше состояние. Сейчас вам нужно остаться одному и выбрать, что вам предстоит дальше. Смерть, конец всему забвение или наши условия». Причем хочу заметить далеко не самое худшее, в чем вы сами удостоверитесь, приняв которое, вы продолжите дальше жить. Я вас оставляю на сегодня достаточно информации к размышлению. Она достала из своей сумочки шариковую ручку и на бумажной салфетке записала номер телефона. И не делайте, пожалуйста, глупостей, очень вас прошу. Геройство ваше ни на кого не произведет впечатления, и никто, уж поверьте мне, его не оценит. Жду вашего звонка, Игорь Петрович, провожать меня не нужно. Еще минуты три слышались шуршащие звуки из коридора, пока Анастасия одевалась, взвизгнула два раза молния на сапогах, хлопнула входная дверь, удаляющимся эхом отозвался шум каблуков в подъезде. Потом он начал ощущать, как установившись после ее ухода тишина в квартире начала физически давить на него многотонным стальным прессом сверху вниз. Он долго еще сидел на кухне, скрючившись в кресле и курил сигарету за сигаретой. В голове его все смешалось, мысли цеплялись одна за другую, путались, разлетались и обрывались. Что это? Очередная галлюцинация? Гипноз? Или я окончательно двинулся? Как этому вообще возможно поверить и почему я должен это принять? Как это все проверить и как быть-то? Ехать к Светке или нет? А может позвонить и все обрисовать, чтобы немедленно уезжало? Не поверит ведь, ни за что не поверит, тем более в таком состоянии слушать не будет ничего, да и зря все не имеет значения никакого, наверное. Черт возьми, Артур, ведь я говорил же. Говорил, какого? Ты меня не послушал. Всем проблемы и беды на себе притащил. Он не ощущал времени, примерно через час заметался по темной квартире, включая везде освещение, закрыл на защелку входную дверь которая, как оказалось, была открытой с момента прихода Анастасии, набрал номер Светланы, долго вслушивался в длинные гудки, но никто не брал трубку, начал одевать куртку и кроссовки, но взяв уже ключи от квартиры в руки и собираясь выходить. Чтобы доехать до Светки, он сел на скамейку для обуви и понял, что ничем помочь не сможет, да и нет у него такого желания, все его действия и мысли катились по инерции, по человеческому тому еще мышлению он ясно осознал, что сегодня и сейчас плевать он хотел на то, что произойдет с ней в ее квартире, несмотря на многолетнюю дружбу, крещение детей и прошлые воспоминания, главное, что он останется в живых, да и к тому же никаким образом не причастен к этой ситуации с ее смертью. И от этой правды, высказанной самому себе, ему стало чуть легче дышать и что-то хоть самую малость стало на свои места. У него жутко трещала голова, Поднявшись со скамейки, он начал снимать куртку, высвободил правую руку из рукава и тут потемнело в глазах так, что он перестал видеть. Пройдя два шага вперед и автоматически выставив перед собой руки, он с грохотом упал на пол без сознания на правый бок, ключи отбросило в сторону, а куртка накрыла его лицо. Очнулся он от холода, пронзающего все тело, откинув куртку, Игорь сел, поджав ноги. Почувствовал мокрую струю на лбу, приложил руку и увидел на своих пальцах кровь. Мелкая дрожь била практически все мышцы, даже те, о которых он мало что знал и не догадывался до сих пор о их существовании. На одном из выдохов он увидел тягучую, как жевательная резинка, струю пара, тянущуюся нескончаемо медленно изо рта. А на кухне послышались звуки зажигаемой спички, свистящее и клокочущее шумное дыхание. Игорь осторожно поднялся, подошел к двери на кухне и увидел своего деда, умершего от пневмонии почти 30 лет назад, Игорь был совсем маленьким, но отрывочно он помнил деда и его похороны. Дед в полумраке сидел за столом в засаленном пиджаке накинутом на голое тело и зеленых галифе с болтающимися подвязками, без носков, с граненым стаканом дымящегося черного чая в руке, в котором плавал квадратный кусок сливочного масла и курил по папиросу беломорканал. Дед всегда так делал, он очень много курил, по две-три пачки в день чтобы смягчить бронхи, хоть ненадолго дышать спокойно, пил перед сном такое жирное варево. Его синие, обожженные губы бывшего танкиста Великой Отечественной войны, перекошенная от рубцов левая сторона лица ритмично дергались со страшной силой, он пытался что-то сказать, затягиваясь папиросой. Игорь начал пятиться и сквозь эти дедовские попытки кое-как разобрал хриплое. «Внучек! Кипяточку бы мне добавить! Грудь болит!» Кое-как произнеся это, дед отвернулся к окну, свет от уличного фонаря проходил сквозь его всклоченные седые волосы на голове, а дым от папиросы заполнил почти всю кухню, повиснув плотной пеленой. Игорь захлопнул дверь на кухню, рванул к входной двери, трясущимися руками долго не мог открыть щеколду, выбежал на улицу и не видя, куда он бежит, не разбирая в темноте дороги, нес перепрыгивая через видимые сугробы, бордюры и маленькие заборчики, огораживающие детские площадки, кто-то кричал ему вслед. «Куда ты ломишься, Лосяра? Шары-то разой, здесь люди ходят». Несколько раз он больно падал, обдирая наледью кожу рук, раза три провалился почти по колено в снег. Он пришел в себя только на оживленной автобусной остановке, где люди со страхом начали на него смотреть и стали отходить от скамейки, где он сидел. Тогда он надел до конца куртку, пока застегивал ее, огляделся несколько раз по сторонам, сориентировался где находится и быстрым шагом пошел к дому. Зайдя в свой подъезд, он долго стоял и прислушивался, Потом осторожно зашел в квартиру, открыл со скрипом дверь на кухню и с облегчением увидел, что никого нет. Он снял кроссовки, куртку, проверил все комнаты и только после всего, вернувшись на кухню, увидел незамеченную сразу недокуренную, погашенную папиросу с изжеванным бумажным мундштуком на столе. Он отпрянул сначала от стола, потом, открыв дверцы нижнего шкафа, начал судорожно, выбрасывая на пол какие-то салфетки бинты, старые журналы, красные свечи, искать большой медицинский пинцет, чтобы не брать акурок в руки и вынести его подальше от своего дома. Наконец, среди всего этого вороха вещей и всяческого застарелого хлама, от которого давно уже надо было избавиться, он в самой глубине шкафа нащупал рукой длинный, тонкий стальной пинцет со следами выбоин и сколов. Обернувшись к столу, на котором лежал акурок. Он с минуту еще соображал, как лучше сделать и каким образом возможно его уничтожить. Видимо, придя к какому-то решению, Игорь достал несколько толстых, больших по объему черных пакетов для мусора и литровую бутылку с горючей жидкостью для розжига древесного угля или дров и приготовления шашлыка, хранившихся в коридоре. Потом, вернувшись на кухню, вложил поочередно четыре пакета как матрешку внутрь каждого развернутого предыдущего он зацепил пинцетом папиросу и скинул их вместе в темноту целлофана. А на столе остался темный, утопленный, выжженный силуэт от беломора, полностью повторяющий его контуры, словно весь окурок был разогрет до высокой температуры. Он решил также разобрать и выкинуть стол с табуреткой, нашел в ванной резиновые перчатки и натянув их на руки до локтя, чтобы не касаться ничего голыми руками, через десяток минут с помощью шуруповерта останки того, на чем сидел и опирался руками дед вместе с ядовито-желтыми крагами очутились в отдельном мешке. Напоследок он снял с себя всю верхнюю одежду, сложил в еще один пакет, переоделся в чистый зимний комбинезон из жесткой непродуваемой и непромокаемой ткани, потом накинул на плечи, закрепил на голом торсе широкие перекрещивающиеся эластичные планки на спине и наконец начал выносить все к входной двери. Натянув старый короткий пуховик и зимние сапоги, Он, открывая дверь, вдруг сдернул с себя обувь, вернулся на кухню, достал из холодильника непочатую бутылку водки, взял полотенце с дивана и тщательно, по два-три раза возвращаясь, замывая одно и то же место, которое уже ранее прошел, с капающим отяжелевшим от водки мокрым полотенцем вымыл за собой пол на кухне и в коридоре, истратив на это почти всю пол бутылку, а остатками еще долго протирал руки. Голова его была пуста, как полковой барабан, мыслей никаких не проскакивало, все делалось на полном автомате, только четкое понимание своих действий и дальнейшей направленности с пакетами. Он поставил на сигнализацию квартиру, закрыл двери все более ускоряющимися шагами, почти бегом двинулся с пакетами в руках от подъезда вышел на дорогу за домом, поднял руку и почти сразу же остановилась грязная, дребезжащая, разбитая серая копейка с одной горящей фарой, Игорь спросил, поедем ли на край города, назвал улицу, пожилой водитель хмуро посмотрел на него, молча кивнул, бросив на заднее сиденье мешки, умастившись кое-как впереди, Игорь только сказал вдобавок, и пожалуйста, как можно быстрее. Он ехал к заброшенному кинотеатру с примыкающим к нему пустырем, зная хорошо это строение, так как около двух месяцев назад занимался с одним юрким местным бизнесменом подготовкой документации под снос здания и выкупом земли под строительство торгового центра. Несколько раз приезжал туда осматривая и изучая довольно неплохо на тот момент сохранившееся мрачное здание как внутри так и снаружи для сверки и составления нового технического плана совместно с представителями администрации города, так как земля являлась муниципальной собственностью, как собственно и все, что на ней находилось. Игорь попросил остановиться за два квартала последних жилых домов перед кинотеатром, расплатился и стоя с мешками на обочине дороги некоторое время пытался понять, восстанавливая в памяти прошлое сюда поездки, в какую же сторону ему двигаться во мгле колючего морозного воздуха, сориентировавшись, он переждав небольшой поток машин, перебежал дорогу и пошел быстрым шагом вдоль панельных впритык друг к другу стоящих девятиэтажек, уличные фонари горели через одного под ногами практически ничего не было видно. Пройдя через несколько безлюдных дворов и продолжительных по длине проходных харок, выполняющих еще функцию проезда транспорта с какими-то трущимися вдоль стен алкоголиками, Игорь завернул за угол последнего дома и вышел напрямую к пустырю. Пройдя по вытоптанной дороге и подсвечивая аккумуляторным фонарем себе под ноги еще вдоль незамерзающей зимой узкой и глубокой речушки километра три, в темноте начал вырисовываться окруженный голыми деревьями кинотеатр. Со времени последнего его визита от здания почти ничего не осталось, двери и оконные рамы оказались сняты, оглянувшись назад и прислушиваясь, он вошел в клуб, как еще по-другому называли его жители под прыгающим белым кругом фонарика в руке метр за метром высвечивалась полная разруха, мебель разломана, батарея отопления оставив закопченными огрызки труб срезаны, на стенах свисающие рваными полосами обои, половинчатые ряды привинченных кресел с разрезанными кусками красного цвета пыльной кожи, обнажающие желтые фанерные спинки и подожженный поролон, разбросанный комками вокруг. Массивная люстра высотой, как помнится, 3,5 метра из хрусталя тяжко приземлившись и раскидав свою осколочную связку когда-то громоздких, продолговатых деталей по кругу, раскинулась по полу как умерщвленный и разрубленный на части осьминог и занимала чуть ли не половину холла перед входом в кинозал. И на это безобразие и хаос с немым укором слепых глаз смотрели гипсовые лица вождей пролетариата. Ленина, Сталина, Маркса с Энгельсом под потолком на композиционном, но как ни странно, никоим образом не обезображенном барельефе. Среди знамен коней ревущих глоток, вскидывающихся вверх рук, надевающих штыки на винтовке, а по краям этого запечатленного одномоментного действия в конный бой за революцию вели буденные Ворошилов. Игорь увидел пустой угол, обошел по хрустальному крошеву люстру, Издавая громкое хрупанье под сапогами при каждом своем шаге, которое отзывалось пронзительным эхом, ударяющимся по стенам и затихающим только где-то ближе к выходу из здания. Он резко кинул пакеты, закурил и достал, раскрыв один из пакетов, бутылку с зажигательной смесью, вылил все, что в ней было, почти литр отбросил опустевший пластиковый пузырь в сторону и, сделав несколько глубоких затяжек, бросил охотничью, радостно вспыхнувшую спичку в черную кучу. Красно-желтое пламя с зелеными вкрапинами охватило пакеты и угол, пустив дымовую удушающую завесу по полу, начало столбом уходить вверх, в дыру на крыше. Игорь закашлялся, замахал руками, разгоняя едкий дым. Когда все закончилось, он развернулся, чтобы выйти из здания, но при повороте свет фонаря как-то странно отразился, выхватив тусклый полиэтиленовый отблеск. Он подошел ближе, присел на корточке и, закрывая нос кожаной перчаткой от терпкого запаха, перегоревшей тканево-древесной смеси, увидел, что самый нижний пакет не оплавился и, более того, не сгорел. Остался целым и невредимым. Игорь выпрямился, светя фонарем на остатке того, что осталось в верхних пакетах, ногой раскидал всю кучу, вытянул целым и невредимым пакет, встряхнул его несколько раз от пепла, держа на расстоянии вытянутой руки от себя, поставил на пол и развернул. И оказалось, что ничего не случилось именно с тем пакетом, в котором находился беломор и пинцет. Он в растерянности отпрянул от мешка, не зная, что с этим делать дальше. Это невозможно этого просто не может быть, подумал он. Он потянулся за сигаретами, чтобы по крайней мере пока будет курить одну сигарету, попытаться определиться, либо оставить, уйти, либо окончательно забытый специально или непреднамеренно подарок из другого измерения попробовать ликвидировать. И тут послышался со стороны кинозала стук железа об железо, тяжелые шаркающие шаги, приближающиеся в его сторону. Игорь мигом выключил фонарь, зашел за ближайший прямоугольный выступ, чуть выглядывая из-за него, постарался не издавать никаких звуков, замедлил свое дыхание, уткнувшись лицом вовнутрь расстегнутого пуховика и вжался лопатками в торчащий корявыми тупыми иглами расковыренный кирпич. Через минуту в холл заходил с подобием горящего факела в правой руке и с лыжной палкой в левой старый бомж, его кожа на лице бурого цвета, Словно снятая со старого слона и накинутая на череп накрывалась паутиной частых, глубоких канавок, набитых застаревшей, сухой грязью. Грязные седые длинные волосы на непокрытой голове раскачивались из стороны в сторону при движении тела а заплывших глаз, под которыми чернели синяки почти не было видно. При свете намотанной зажженной тряпки на деревянном топорище казалось, что только две руки, голова без туловища перемещаются в пространстве и каждая часть тела плыла сама по себе в воздухе. Старик дошел до люстры, остановился, осматриваясь по сторонам и увидел кулек, над которым раздумывал Игорь. Присев, он покопался в нем, отложив перед этим палку на которую опирался и простукивал все, что видел. Сначала извлек пинцет, покрутил перед глазами, зачем-то понюхал, потом засунул в карман порванной фуфайки, после достал тот самый злополучный чинарик и прилепил его к своей нижней губе. Потом несколько секунд шарил во внутреннем кармане стеганки, в руке появился коробок спичек, долго чиркал по измятой и половинчатой стороне терки для зажигания, с пятой попытки у него получилось, секунд пять раскуривал, сделал первый глоток дыма. С видимым наслаждением он начал выдыхать. Белое облако дыма сначала поднялось вверх, потом сформировалось в полусферу, медленно опустившись, полностью окутало его голову и плечи, почти погасив самодельный факел. И тут же бомж захрипел, в рассеивающемся тумане стало видно, как он схватился за горло, неверными шагами, то падая на колени, то снова вставая добрел до ближайшей стены, уткнулся в нее лбом и застыл топорище из его рук выпало, огонь пыхнул маленьким фейерверком искр и сразу же затух. Игорь осторожно вышел из своего укрытия, с минуту стоял не двигаясь, потом чуть ли не на цыпочках, включив фонарь пошел к стене, который прижался в последней своей позе пожилой бич. По пути подхватил на полу ржавую стальную трубу длиной сантиметров сорок и только приблизился для того, чтобы понять, что с бродягой, жив он или нет, бездомный начал съезжать лицом по стене на пол со скрипом, перевернувшись в конце падения на спину, раскинув руки в стороны, тело окончательно затихло. Игорь наклонился, стараясь услышать дыхание и одновременно поднеся маленькое зеркальце, завалявшееся в кармане своего пуховика к носогубному треугольнику но никаких признаков жизни не обнаружилось, зеркало не запотело. Спокойное и умиротворенное лицо, разом глаза и больше ничего, никакой пены из глотки, посиневшей или покрытой пятнами шеи не было, лишь в углу рта так и осталось торчать папиросу до да расцарапанный лоб до кости, с въевшимися лохмотьями грязно-белой краски. Игорь снял перчатку с правой руки и ее внутренней частью взялся за папиросу, выдернув ее из губ мертвого бича и стремительно вышел через запасной выход из здания. Дойдя до речки, он швырнул перчатку в шумную бегущую воду и она как тяжелый булыжник, с громким плеском и высокими брызгами моментально ушла на дно. От неожиданности такого ухода он даже остановился, ожидая, что увидит ее всплывающей. Однако река окончательно поглотила в своих глубинах кожаную перчатку с вещью от мертвого человека, которая сквозь тонкую грань живого и мертвого мира, оставшись там, где ей не положено было быть, прихватила еще одну человеческую душу. На обратном пути, подходя к жилому массиву, Игорь по задумчивости совсем забыл про вторую перчатку. Выбросив ее в ближайшую урну, он остановил такси с зеленым светящимся огоньком под лобовым стеклом, сел позади, надвинул на глаза капюшон, уткнулся в окно, пробормотав адрес. Молодой парень, лихо выворачивая руль на скорости, пытался сначала завести разговор, начал рассуждать о политике, пассажирах всяких разных, травить анекдоты, но после того как Игорь грубо сказал. «Я хотел бы, чтобы меня молча довезли из точки. А в точку, Б, за что я плачу. Ключевое слово, молча. Дополнительные функции в виде высокоинтеллектуального развлечения мне не нужны. Обиженно нахмурился и не произнес больше ни слова до самого подъезда Игоря. Часы показывали половину одиннадцатого вечера, все заняло у него почти полтора часа. Дома он кое-как запихал всю одежду и обувь, в которых вернулся домой в мусорный пакет, с полчаса стоял под душем, драил себя до кровавых пятен мочалкой и минут на 10 включил ледяную воду, чтобы в голове хоть немного прояснилось. Ему действительно стало немного легче, мысли начали набирать свой вес как воздушные шарики, в которые заливают воду и с разных уголков мозга стали притягиваться куда-то к верхушке черепа. Сварив кофе на огромную, 700-граммовую кружку, Он, сидя в темноте на кухне, курил сигару и был виден только ее красно-лиловый с черными точками огонек на конце, да небольшой треск при очередном затягивании дыма в легкие. «Нет. Это дело надо того. Нужно выпить, залакировать сегодняшний день», — подумал Игорь. Он достал из мини-бара квадратный графин из итальянского стекла с нанесенным сложным рубчатым рисунком на нем, приземистый круглый стакан вместительностью 300 с небольшим грамм и влил в себя первую порцию 40-градусного французского 15-летней выдержки превосходного коньяка. Вкусы и крепости не почувствовал и почти сразу же повторил дважды такую же манипуляцию. Постепенно, видимо под действием алкогольных паров, его начали одолевать обычные, человеческие эмоции, сердце забилось быстрее, с провалами и перебоями, его начала охватывать паника и удушающее чувство страха, жалко стало себя, Артура и его семью, детей, убиваемых, возможно, прямо сейчас. Игорь начал осознавать, что прежней жизни больше никогда не будет, пускай обыденной, со своими печалями, радостями, как неудачами, так и достижениями, но налаженной и комфортной для него какое чудовище он превратился уже и в скором времени, каким мутантом еще будет. Своих друзей в скором времени придется хоронить, зная, что происходит на квартире Светланы, он ничего не предпринимает, спасая свою шкуру, для чего только, совершенно не было понятно. Да и сам он никогда не будет прежним, добрым, отзывчивым, дружелюбным, искренним, с целым набором еще кучи положительных качеств, за что его уважали, ценили и любили окружающие, преданный близким, друзьям, всегда готовым ради них пожертвовать практически всем, раньше? Да. Все это будет в прошлом, уйдет сегодня до полуночи, если он сделает звонок Анастасии. А может, не звонить ей. Закончить все разом завтра, пусть как гусенка в офисе удавит и все на этом прекратить, чему все эти прелюдия. Основательно набравшись через час, он качаясь и держась за стены пошел по квартире, начиная вспоминать, где же салфетка с номером телефона, оставленная Настей, с пьяной кривой усмешкой, приговаривая. Все несется под откос. Нету другого выхода-то. Нету. Потом вдруг после короткого, как щелчок шторками фотоаппарата, закрывшими на миг происходящее, сменилась сцена. Он уже оказался возле напольного во весь рост зеркала в коридоре, прищуривая левый глаз, целясь через поднятый большой палец в самого себя указательным, задыхаясь от беззвучного истеричного смеха, вытирая слезящиеся глаза тыльной стороной ладони. Потом снова короткое затмение. Он стоит возле кухонного стола, допивая из очередного стакана порцию коньяка и пытается рассмотреть время на часах, которые держит в правой руке, цифры сливаются в один ряд, двоятся и троятся, с большим усилием он соединил их воедино и увидел 23:57. На диване лежала бумажка с телефоном, Игорь несколько раз произнес цифры для запоминания вслух, продолжая снова и снова повторять. В коридоре, срываясь с диска рукой, задержался на несколько секунд на последней цифре, как перед прыжком со скалы. Тяжело выдохнул и выдернул палец из отверстия. В трубке через один гудок послышался энергичный женский голос на фоне громко звучащей индийской песни джими джими, Ача-Ача. Витя, ты где ходишь? Как за смертью посылать? Купил водки или нет? Я чё тут одна как дура, то полчаса уже сижу под свечами. Витуленочек, звереныш ты, мой необузданный. Игорь оторопело выслушал и заорал. Идиотка тупорылая! какого черта ты хватаешь трубку? Я тебя спрашиваю, курятина безмозглая. На том конце провода сразу же повесили трубку, Игорь шатаясь вернулся на кухню, забрал бумажку с написанным телефоном и тщательно, фокусируясь взглядом, сверяясь с каждой цифрой и не спеша вновь начал накручивать диск, прижав трубку к плечу, снова остановился перед тем, как окончательно отпустить его. Только в этот раз пьяно покачнувшись, зло произнес. Ладно. «Давайте разыграем ваши карты». В ту же секунду, без гудков, он услышал усталый, тихий голос Анастасии, который невозможно было спутать с каким-либо другим. «Говорите, Игорь Петрович». «Да». «Да». «Да». Голос его в конце сорвался на крик. «Отлично, отдыхайте, у вас был непростой день, вам нужно выспаться и прийти в себя, не пейте больше». Завтра после восьми вечера будьте, пожалуйста, дома, я вам позвоню, нам обязательно нужно будет договориться о встрече и дальше я лично объясню, что вам необходимо сделать. Игорь опустил телефонную трубку обратно на место, в голове крутилось только одно слово. Все. Он добрел до комнаты и рухнул на кровать, через сильное головокружение желая как можно быстрее отключиться. Побежала обстановка, ускоряя постепенно свою карусельную скорость, как будто в точке, где подвешен на крючок светильник, нанизали на штырь потолок, а с ним прикрепленные к нему стены. Игорь, чтобы не видеть тошнотворной беготни бетонного квадрата, перевернулся на левый бок, закутался с головой в одеяло и через несколько секунд сознание его покинуло. Очнулся он от пронзительного визга дрели за стеной с физическим ощущением, что ему сверлят виски сразу с двух сторон, точно эти тупые сверла наполовину уже вошли в головной мозг, еще несколько движений их наконечники столкнутся посередине головы. Тут же загремел огромного размера механический будильник с зеленым стальным корпусом, местами с затертой уже краской от времени, с юным пионером, дующим в горм на циферблате, с двумя внешними большими колокольчиками, молоточком между ними, еще советского производства, работающий безо всяких претензий добрых лет 20, поставленный им всегда на 6 утра. Игорь прокрутил стрелку звонка назад, будильник продолжал еще секунд пять тихонько по инерции постукивать по звонковым чашам ударной частью и, наконец, замолчал. Каждый вечер перед сном он заводил этот будильник вручную, устанавливая время звонка. Он любил подобные вещи, как, впрочем, и громкое тиканье, слышное из любого угла квартиры, так и звон, бьющий по ушам, но явно не сегодня. Периодически относил будильник для профилактики в часовую мастерскую, расставался с ним не более чем на неделю за все время, частенько размеренные звуки безупречного хода механики помогали ему сосредоточиться в работе. Кое-как он сел, обхватив голову руками, после заставил себя встать, выпил три таблетки сильного обезболивающего и грамм 150 коньяка, пообещав себе, что на этом с пьянством закончено хотя я так последний раз выпивал года полтора назад, с тех пор никаких горячительных напитков, даже пиво не употреблял. В ванной долго держал под краном голову под водой, фыркая и отплевываясь. Потом с полотенцем на шее курил на кухне, как всегда, чтобы окончательно восстановиться, варил крепчайший кофе. Довольно быстро, Часа за два общее состояние выровнялось до удовлетворительного, переодевшись в спортивную одежду, Игорь пробежал около пяти километров на беговой дорожке, изгоняя из своего организма следы похмелья и неразумного употребления алкоголя. Вчерашние события для него перестали что-либо значить, он воспринимал их как дурной сон, сердечная мышца билась ровно, без рывков и скачков, измеренный пульс после тренировки тоже был в пределах нормы он думал только о текущих делах, о походе в магазин, что приготовит себе на обед, обыденные мысли в хладнокровном русле. Ровно в 8 вечера позвонила Анастасия и они договорились встретиться через 2 часа в небольшом уютном ресторанчике в центре города, в котором обычно в назначенное время находилось немного людей, где никто не мог бы им помешать мило побеседовать. Он открыл шкаф, Где висели на плечиках в глухих чехлах несколько классических костюмов, выбрал черного цвета, подобрал белоснежную сорочку, неброский галстук, после тщательно побрился, начистил обувь и надел темно-вишневое кашемировое двубортное пальто, с расположенными на нем шестью пуговицами, сделанного из цельного полотна по прямому заказу в семейной итальянской фирме, занимающейся пошивом верхней одежды уже более ста лет, длиной почти до самых пяток. На входе в ресторан его встретил поздоровавшись метродотель с дежурно натянутым вежливым выражением лица, с мощной фигурой, с пронизывающими глазами и учтиво предупредительными манерами. Съяв верхнюю одежду, Игорь сдал ее гардеробщику с закрученными вверх в виде колец густыми усами, как на фото начала века у силачей цирка. Зайдя в зал с нераздражающим глаз интерьером в светлых тонах и висящими на стенах картинами, Он сразу ее увидел, Анастасия стояла перед круглым столиком, покрытым алой скатертью, посередине которого расположился небольшой желто-черный торшер с мягким светом, намереваясь присесть на резной стул с высокой спинкой. Очень стильное темно-синее короткое платье, идеально подогнанное под ее фигуру, роскошные длинные серьги, сапожки на шпильках, яркий макияж, весь ее образ, честно признаться, понравился Игорю. Чудесно выглядите, Настя. Можно я буду к вам именно так обращаться? Хотя бы иногда, произнес Игорь, устраиваясь на своем месте, после того, как осторожно придвинул стул к ее ногам для того, чтобы она села. Да, Игорь Петрович, именно вам я разрешаю называть меня Настей. Спасибо за комплимент, может для начала закажем что-нибудь. Я жутко хочу есть, мне кажется, Съела бы сейчас целого зажаренного на вертеле быка. Да, пожалуй. Он, встретившись взглядом с официантом, находившимся ближе всех к ним, сделал ему малозаметный знак подойти наклоном головы. Алена для себя выбрала жареную кассулю, тушеную с разными овощами медвежатину, красное французское вино Шатола Фитротшильд десятилетней выдержки, которое попросила подать чуть-чуть подогретым. А вы что желаете? Спросил Игоря вышкаленный средних лет официант. «Двойной стейк из мраморной говядины средней прожарки, чашку кофе Ристрета, грамм на 200». Официант все записал, поклонившись им, скрылся из виду. «Ну что же, Игорь Петрович», сказала Анастасия, «могу вас поздравить, предварительный этап вы проскочили». Но вы должны понимать, что это на самом деле один из самых легких периодов наших с вами взаимоотношений. Вопросы, заявления, жалобы, предложения интересует многое тут, несомненно, есть о чем поговорить. Скажите, вот такой вопрос: а почему в своем натуральном виде не являются как лучше это назвать? Пришельцы, наверное, если начать с самого начала то наиболее благоприятный первый контакт для них, это когда человек находится под наркозом, не под местным, а под общим, как в вашем собственном случае и произошло. Чем дольше длится операция, тем лучше, но опять же если не связано оперативное вмешательство с черепно-мозговыми травмами. Лучший вариант, это идеальное состояние мозга и организма. Ну или во всяком случае находящемся на относительно хорошем уровне. Тогда очень легко нам оценить перспективу взаимодействия, вытянуть варианты жизненного опыта из памяти, провести первичную оценку интеллекта, определить уровень здоровья и наличие заболеваний. По выходу из наркоза человек, как обычно, не вспомнит ничего, через какое-то время придет в себя, не поймет, что с ним происходило. Кстати, те, кто в реанимации находится, нас почти не интересуют в этом плане, чаще всего слишком большие мозговые повреждения. Обширные раны и скалеченные внутренние органы не дают никаких возможностей для подобных оценок, а уже после они приходят в том виде, в котором вы готовы их увидеть. Но, то есть, если бы вы были китайцем или эскимосом, они прислали бы соответственно личность вашей нации для полного понимания языка, менталитета и общих возможных национальных ценностей, пусть порой абстрактных или вовсе не присутствующих, не привитых с детства. Более того, вы опять скатываетесь в очеловечивание всего вокруг, что на самом деле является как ловушкой, так и очень серьезным ограничителем людей, за эту линию они так и не могут выпрыгнуть. Ведь заметьте, человеческое общество издревле предавало, да и по сей день продолжает наклеивать людские привычки, мысли, речь, манеры поведения, личностные качества зверям, домашним животным, предметам обихода, природным явлением, сказочным персонажам, наворачивая в своих иллюзиях несуществующих драконов, все эти Михаила Потапычи, кощей бессмертные, бесконечно летающая баба-яга. Царевна-лягушка, я говорю в общем смысле, конечно. Естественно, что у каждой нации свои легенды, сказания и мифы, свои неординарно мыслящие представители, что только усложняет все эти никчемные словесные кружева. Наверное, это большой плюс человеческому мышлению, с одной стороны, для поддержки духа, якобы борьба добра со злом, воспитание подрастающего поколения, извлечение уроков на будущее, И вроде как веселого проведения времени за пересказами-напевами, когда кажется, что вроде не так уныло жить. Видимо, кому-то, таким образом. А с другой стороны, очень ограниченный взгляд на мир и Вселенную, если Бог, то на облаке с белой бородой, Посейдон с трезубцем, дьявол непременно с цифрой 666. Я намеренно утрирую, поскольку иначе об этом невозможно разговаривать. То есть вы хотите сказать, что никто из вас не видел их? Нет, ну во всяком случае в том представлении, в каком предполагалось бы видеть. Да и ни к чему это, какая в сущности разница. Суть от этого не меняется. Что перевернется, если они придут, например, в виде солнечных лучей. А впрочем, исходя из того, что я сказала ранее, действительно не поймут. Поэтому делается все для комфортного восприятия того, что нужно рассказать, и при этом постараться не напугать, не заставить, Не нагнать ужаса конкретному субъекту. Допустим, к Игорю Петровичу придет Настя, к официанту за барной стойкой, возможно, явится в виде бабушки в инвалидной коляске, а к молоденькой девушке подойдет на каком-нибудь корпоративе, взрослый зрелый мужчина со спортивной фигурой. Или вы думаете, что сбились в стаю некие экстрасенсы, умеющие овладевать сознанием человека, предвидеть будущее, а потом вы лишитесь квартиры, машины, денег на подложке по босенок внеземной цивилизации? Так что ли? Эдакий бартер, мы вам мнимое знание, а вы свое движимое и недвижимое имущество. Бросьте. Слишком примитивно и хлопотно. Да и к тому же я искренне уверяю вас, что последнее разумное, логически выстроенное размышление вскоре и вовсе вас покинут, еще несколько суток, вы о них даже не вспомните. Игой хмыкнул и пожал плечами. Да не думаю я ничего, это был просто вопрос, без какого-либо подтекста о чем это я? Потеряла мысль. Так вот. При таком соприкосновении у каждого субъекта возникают свои побочные, если их так можно назвать, эффекты, ну или разной волновой направленности круги по воде, возвращающиеся обратно, если представить это броском камня в гладкую, невозмутимую поверхность озера. У кого-то галлюцинации звуковые либо визуальные, кому-то приходят некогда умершие люди, будь то друзья, знакомые, родственники через образовавшийся портал, как у вас, например. И порой довольно сложно, иногда просто невозможно различить, где действительно реальность или внешнее воздействие, а где заверченная умом иллюзия. Кто-то начинает видеть краткосрочное на неделю на месяц вперед будущее или появляются способности лечить людей словом, физическим воздействием, помогая избавиться от болезни без лекарств, уколов и операций. Другие приобретают немалую силу мышц, способную всмятку раздавить танк и поднимать грузы весом несколько сот килограмм. В общем испытывают совершенно различные по своей глубине результаты, правда кратковременно, потому как мы берем это под свой контроль и человек затягивается при определенных условиях к нам. А как же с пропавшими чувствами, ощущениями, эмоциями? Их не будет. Совсем не будет. Страх, боль, гнев, сострадание, печаль, грусть, сожаление, отчаяние, уныние, беспокойство, растерянность, обида, ненависть, стыд, сомнение, радость, удивление, презрение и прочее, и прочее, и прочее. Растают, как сигаретный дым. Но это нисколько не помешает выполнять те возложенные функции, которые впоследствии налагаются на человека, а скорее даже в большей степени помогает и значительно облегчает его порядок действия и движения в человеческой жизни, освобождая его от всей этой ненужной шелухи, отнимающей массу энергии, силу организма, засоряющей мозговую деятельность, мешая совершать передачу информации нам в чистом виде без замыливания и внутренних искажений. Нет времени разбираться и разгребать, что внутри в этой области происходит у элемента, влитого в нашу систему, уж простите, что я вас так называю. Лишнее это для них, потому то и удаляется ненужной никому, нам, да и вам, вонючий, тлеющий и разлагающийся постоянно мусор в виде данной от природы душесчипательной чувствительности. Но изучение полностью человеческой личности, ведь это неотъемлемая его часть. Психоанализ проведен в короткие сроки, еще в самые первые годы нашего пребывания. Эмоциональные состояния различные способы реагирования на происходящие события, весь спектр испытываемого психофизиологического процесса, мотивирующего на действие, регулирующего поведение и влияющего на мышление, зависимости и привязанности, а также все остальные компоненты личностного среза, как аффекты, стрессы, направленность эмоций и чувств. Их скачки в ходе жизнедеятельности в полной мере нам известны. Но в том-то и дело, что потом эти познания используются целенаправленно, в зависимости от личности, например, выявления больных точек, на которые необходимо воздействовать, принуждая нужную нам персону где-то силой, где-то помягче к определенным шагам, в то же время основываясь на целиком и полностью изученной человеческой психике. А так как сложность заключается еще и в том, что сложно измерить, провести градацию всех переживаний без постоянного анализа мозга, воздействия на внутренние органы, равно как изучение последующих возможных психосоматических заболеваний, то в реальном режиме все сведения передаются нам, порой с младенчества или юности, иногда в старости, но не со всеми мы таким образом действуем. Но именно вам мы вынуждены будем выскребать эмоции и чувства до конца, потому что вы будете нашими глазами и ушами здесь, на Земле, на своем естественном уровне, в границах своей жизни, вашего окружения и круга общения. Но тут есть одно очень важное дополнение, ситуативно, избирательно и крайне редко возможно кратковременное включение, точнее нагнетание чувств и эмоций, чтобы уж совсем не быть тристуканом и не вызывать подозрений, слухов и кривотолков. То есть если условно взять по шкале от 0 до 100, то все ваши душевные порывы при любых, и я подчеркиваю это, в любых жизненных обстоятельствах четко зафиксированы на отметке, ну скажем, 1, 3 или около 5, но чаще на нулевой отметке. Когда это необходимо, хотя такого почти не бывает, по шкале поднимается, допустим, от 5 до 40, 60 или даже до 90, что является обычным состоянием для живого человека, тем более не умеющего самому регулировать такие вещи. И уже потом устанавливается на все абсолютно органы, мышцы, Кости вашего организма своеобразные датчики, которые фиксируют изменения, происходящие внутри вас, далее посредством считывания и передачи их данных, которые мы принимаем, непрерываясь прерываясь круглые сутки. Таким образом, каждую минуту, каждый день, месяц, год за годом идет наблюдение за человечеством. Так как для обеспечения безопасности процессов протекающих в организме и самосохранения все-таки мозг должен получать посылы, что тоже находится на минимальном уровне, почти нулевом от нервных окончаний об раздражителях окружающей среды путем воздействия на кожный покров, о текущем состоянии вашей костно-мышечной структуры, внутренних органов, сердечно-сосудистой, пищеварительной репродуктивной, лимфатической и нервной системы, прогнозирование предстоящей экстренной ситуации, угрожающей здоровью и жизни, то таким образом поддерживается все в оптимальном работоспособном виде. Вы в станции в постоянно прямом эфире за исключением времени сна, ваши глаза, камеры видеонаблюдения, бесстрастно фиксирующие все что происходит, уши, высокочувствительные передатчики звука и это для нас имеет первостепенное значение. Настя после этого замолчала и он понял по ее взгляду, что к ним приближается официант с заказом. Расставив на столе блюдо, стакан чистой воды, подающийся к кофе данного приготовления, открыв бутылку вина, официант удалился почему-то с очень самодовольным видом. Я предлагаю отведать то, что принесли молча, признаюсь вам, не люблю разговаривать во время трапезы. А уж после, я за бокалом вина, вызари с и продолжим. «Не против?» – спросила Настя. «Нет, я в этом с вами полностью солидарен. Замечательно, тогда приступим». Игорь сразу отметил, как она ест, резкие, сильные, точно выверенные движения, быстро прожевывая большие куски, но в то же время это выглядело очень женственно и эстетично, при этом ничего не роняя, не проливая, умело пользуясь столовыми приборами и соблюдая этикет. Пару раз стремительно подбегал официант, наполняя опустевший бокал Настя. По едва уловимому, видимо понятному для персонала ресторана знаку ее руки в пространство, не ускользнувшего от глаз Игоря, вдруг негромко заиграл джазовую музыку квинтет, до этого в полном молчании копошащийся в своих нотах, состоящий из четырех юношей и девушки-вокалистки, начавшей петь на английском языке у Напольного, в стиле ретро-блестящего прямоугольной формы микрофона. На импровизированной, приподнятой от уровня пола на высоту около метра, концертной площадке. Через некоторое время, когда с мясом было покончено, Игорь удовлетворенно откинувшись назад, неторопливо раскурил сигару, подождал, пока Анастасия тоже расправилась с последней медвежатиной на квадратной белой тарелке, сам налил ей вина и приступил к крепчайшему своему кофе. Прелестный ресторан, надо признаться, готовит тоже очень и очень даже недурственно. Наконец, сказал Игорь, выпуская из легких настолько пышные облачка сигарного дыма, что иногда на пару-тройку секунд за ними скрывалось его лицо. Несомненно, часто здесь бываю, в плохом не назначила бы вам встречу. Я так понимаю, что по истечении времени нереально прокрутить эту восьмерку в обратную сторону, произнес Игорь, продолжая отложенный разговор. Да, совершенно верно. Касается всего, сердечные склонности, между прочим, входят в список, и вы должны отдавать себе отчет в этом. С чего вы обратились так внезапно к симпатиям? Ладно, ладно, погрозив безупречно на маникюренным пальчиком промолвила Настя, глядя на него лукавым и немного захмелевшим взглядом. А почему бы и нет, разрешите личный вопрос, у вас есть… Игорь неопределенно поводил в воздухе сигарой, подбирая слово. Он, он, досточтимый Игорь Петрович. Есть у всех, соответственно, не исключая и вас, красиво улыбнувшись, ответила Настя. Хотелось бы поподробней, сказал собирающийся продолжить тему Игорь, но был прерван на полуфразе. Но шутки давайте все же отложим в сторону, не время сейчас да не в вашем положении юморить и флиртовать, практически сразу убрав улыбку с лица, серьезно и строго сказала она. Игорь замолчал, подумал про себя, что и чувство юмора тоже будет исключено из его жизни в скором времени, хотя шутить, веселиться он мог и умел, по-доброму, без язвительных, унижающих человека подколок и фраз, без злого напора долговременных издевательств, а добродушность нисходительна, так что никто впоследствии не испытывал негативных чувств по отношению к нему. Правда иногда, видя, что все-таки неудачно подшутил, кого-либо оскорбив, он с чистым сердцем мог попросить прощения и постараться загладить свою вину всеми возможными способами, так как не любил обижать людей и причинять им боль. С чем скоро можно будет окончательно попрощаться? Не стоит грустить, Игорь Петрович, заметила Настя его мелькнувшее на миг состояние, уверяю вас, что жалеть совершенно ни о чем. Что такое жизнь обычного, усредненного человека, если объективно и непредвзято посмотреть, но сами подумайте. Родился потому, что чаще всего надо родить, рос сквозь болезни, неумелое воспитание в силу ограниченности, слабости ума, отсутствие элементарных понятий о педагогике у родителей, причем не желающих даже знать об этом, выгружающих свои собственные комплексы, пережитые ранее проблемы и беды или вовсе отсутствие интереса к ребенку, растущему как придется. Школа с ее подростковыми заморочками, попытками самоутверждения личности среди коллектива, техникум или институт, сжатые от нищеты зубы за эти года с тренингом Я все смогу, я все преодолею в пробивании своей головой бетонные стены. К 30 годам, кое-как разобравшись с внутренними психологическими заворотами, ошибками и набив конкретно шишек на этом пути идет работа, женитьба, рождение детей с последующими возрастающими все больше и больше тяготами, судорожные попытки заработать и обеспечить семью, убеждая себя, что это и есть счастье. Мелкий бизнес на пропитание или убогонький карьерный рост с такой же зарплатой в государственной либо частной конторе, работа на износ, истерично стремясь все лучшее, что могут в своем понимании и возможностях дать детям, якобы стабильность в жизни. Дети вырастают, начинают жить сами по себе, надежды возложенные на них не оправдываются, опять же в силу непонимания того, что не нужно изначально и на протяжении всей их жизни на них накидывать родительский эгоизм. И как же тут обойтись без считающегося в определенной особо умственно одаренной среде за практицизм утверждения о стакане поднесенной воды в преклонных годах? После сорока лет с удивлением, хотя чувствуешь себя еще молодым, не погружаясь в размышления о хворях, видишь, что полезли болезни, переходящие в хронические, оглядываясь назад обозначаешь для себя, что в молодости проще вылечивались и не могли появиться. Далее возрастное неизбежное дряхление, осознание, что много не успел, прожил не так, как хотел, а как все под давлением стереотипов общества, навязанных с детства, юности. Бесплодные попытки что-то изменить, развернуть свою судьбу на 180 градусов, дальше в безнадежности коптят небо, накручивая через силу плюсы в том, что видят и как живут, копаясь в мелких бытовых ситуациях. В конце под гнетом старости окончательная потеря здоровья, проживая последние месяцы в равнодушии, унижении и ненужности близким родственникам, когда смерть для них это уже не горе, а облегчение для всех. Ну и финал, заросший сорной травой могильный холм с покосившимся деревянным крестом или растрескавшимся каменным памятником. Сплошная тихо-визгливая мышиная возня, спроси на смертном одре такого человечешку, чего жизнь прожил, а он и сам не знает. И такая тоска от этого всего нападает, что скулы начинает сводить. Я говорю это вам для того, чтобы вы поняли, что чем быстрее вы переступите черту, рассекающую вашу судьбу после принятия нашего предложения, примите и смиритесь с фактами, что вы не тот, кем были, назад нет пути, тем будет лучше для всех. Под всеми я имею в виду нас с вами. Иван, пускай в силу сложившихся обстоятельств предлагается иная альтернативная жизнь. Игорь без слов докурил сигару, положил ее в пепельницу и сказал. Вот именно это меня сейчас больше всего интересует, как мне дальше жить, когда из-под ног вышибло опору. Ну-ну-ну. Не драматизируйте, не стоит, войдете в колею и все пойдет своим чередом, причем намного лучше, чем раньше. Через три дня вам нужно будет явиться в психиатрическую областную больницу. Заведует сим-заведением профессор Черепков, Федор Николаевич, отличный специалист, несколько десятков лет занимающийся своим делом, достигший высшей точки профессионализма, таких врачей по психиатрии в России единицы. В два часа дня он вас будет ждать в своем кабинете, скажете, что вы от Анастасии, он тут же все поймет и будет готов вас принять. Сразу хочу предупредить, что вам придется остаться в стационаре дней на 7, поэтому возьмите с собой все необходимое из личных вещей, в том числе запаситесь сигаретами, выпускать не будут на улицу, кроме внутреннего дворика для прогулок. Кормят там очень хорошо, с этим полный порядок, не нужно тащить сумки с едой. Передаю вас в чуткие руки Федора Николаевича, он все пояснит, что вам надлежит исполнить. Мы еще... Увидимся? Конечно. И не один раз. К их столу подошел метродотель с вопросом, все ли их устроило в обслуживании. Игорь ответил, что претензий нет никаких, попросил счет, но Настя мягко сказала Игорю, чтобы он ни о чем не беспокоился, все улажено, оплата не требуется. Он помог ей одеть у выхода лисью, длиной доходившую до колен, шубу, и у такси они попрощались.